Глава 20. Будник кладоискателей. «Нападение?» — спросил Каретников морщелоб. лоб. «Вряд ли», — сказал Данил. «Автоматная очередь по окнам, граната, нечто в этом роде». «Где?» — представления не имею. Они обменялись напряженными взглядами. «Я, конечно, дам сигнал на состояние бастион, но гарантии...» — пожал плечами Данил... Не было никаких гарантий. И дивизии в их распоряжении не было. Невозможно угадать, какое из разбросанных по всему городу предприятий Интеркрайта подвергнется налету. Охрана, конечно, везде поднята на ноги и усилена, насколько возможно. Однако в такой ситуации все козыри у нападающего. Только он знает место. «Вы все-таки едете?» «Да», — сказал Данил. «Я беру минимум людей...» Все равно полдюжины мальчиков в данной ситуации ничего не решают. И все остается на мне. Данил усмехнулся. На вас, Максим, хлопоты. А ответственность, увы, остается на мне. Это ж я, зная о готовящейся пакости, уехал все же лично руководить. Не самой важной операции. Так и будете говорить в свое время. Неужели вы думаете... «Да ничего я не думаю», — сказал Данил. «Просто знаю, что никому не хочется оставаться крайним, вот и все». Такова ся Я грустный философ. Сейчас двадцать минут десятого. Инцидент, вероятнее всего, произойдет около десяти. Не ровно в десять, но около... Насколько я понимаю, вы не хотите, чтобы я выходил с вами на связь, если, боюсь, мне попросту будет некогда, — сказал Данил. — Вам опять написать бумажечку, как в прошлый раз, по поводу бесславно провалившейся операции Хаджи? — Не нужно. — Благородно, с вашей стороны. — Данил Петрович, можно откровенно? — Боже мой, мы ж свои люди, затаившиеся наемники портократии, Согласитесь, что во всем этом есть какой-то оттенок устройства, заказенный счет личных дел. Данил долго смотрел на Каретникова кроткими глазами газели, пока верный зам не стал нервничать, хоть и старался этого не показать. Максим, это уже за предел. Я ведь и обидеться могу, сказал он тихо. Тут не личные дела. Тут. «Контрвербовочная операция в ее классической ноготе». «Вы профессионал или уже где?» «Я сказал, если помните, оттенок». Каретников помолчал. «Глупо прикидываться, что у меня нет потаенных желаний. Где вы видели заместителя, ни разу не мечтавшего сесть на место начальника? Но я не собираюсь целиться вам в спину». если вы это имеете в виду. И не млею от восторга, глядя, как вы сами загоняете себя в ловушку. Вы все поставили на зеро, на этот клад, которого, быть может, и не существует. Простите, но это имеет кое-что общее с паранойей. Паранойя к тупой и целеустремленно подгоняет все под свою версию. Его размышления и действия отличаются безукоризненной логикой. Вот только исходная посылка... С самого начала была невера. Вы загоняете себя на тот же путь. Ваши действия... Данил встал и не улыбнулся, просто растянул губы в подобии улыбки. Максим, я право ценю вашу заботу обо мне, равно как и корпоративную солидарность. На этой мажорной ноте и закончим. Сожрет меня, Максимка, стоит только споткнуться, думал он, спускаясь в туннель. Высший пилотаж интриги — это когда камня за пазухой не держат, а открыто, разводя руками и улыбаясь смущенно, признаются, что слопают тебя при первой возможности. Появляется некий оттенок благородства. Тебе вроде бы и протестовать неудобно. Человек ведь предупредил, честно глядя в глаза, что утопит при первой твоей оплошности и прекрасно знает, якобы отговаривая, что ты его советами ни за что не воспользуешься. Первых ласточек бесовой наружки засекли еще в половине десятого. Равиль, удобно устроившийся с биноклем в слуховом окне на чердаке пятиэтажки напротив, после нескольких минут наблюдения за появившейся во дворе молодой супружеской парой, окончательно утвердился в своих подозрениях и вышел на связь. Мамаша что-то очень уж равнодушно везла колясочку, игнорируя мелкие ухабы. А папаша, когда они устроились на скамеечке почти напротив подъезда, ерзал, то и дело лазил правой рукой под мышку, словно у него там завелась блоха. Степаша выпустил сестренку. Катенька старательно поболталась по двору, время от времени громко взывая к запропастившемуся щенку — Поводок у нее был в руке. В конце концов, она зашла со спины к молодым супругам, сидевшим молча и напряженно, и доложила потом брату, что в коляске в самом деле просматривается нечто, закрытое одеяльцем, но мордашки сосунка что-то не видать. А этот покрытый одеяльцем предмет для ребенка чересчур плоский и продолговатый. Зато если допустить, что там захован какой-нибудь узик или ингрэм, все прекрасно вписывается. Данил к этому времени уже сидел в трехстах метрах от места в машине скорой помощи. Машина была самая настоящая, снабженная всеми аксессуарами еще на заводе, но не числилась ни в одной подстанции скорой. Ее словно бы и не существовало в природе. Финт, правда, был беспроигрышный Видели ли вы когда-нибудь гаишника, тормозящего, поспешающую по своим делам скорую? В 9.45 во двор приколтыхал старенький москвич 412, как уверяют знающие люди, в свое время слизанный с голландской малолитражки даф. Вылез мужичок лет сорока, лицом и обликом типичный непьющий пролетарий, поднял капот и принялся возиться, разложив Такой ассортимент ключей и отверток, что с первого взгляда становилось ясно. Это надолго. Вел он себя спокойно. Вокруг почти и не зыркал. Вот только по описанию что-то смахивал на помощника интеллигента, как его описывал Хиль. У Данилы даже кожа на затылке пошла холодными мурашками от щекочущего предчувствия возможной удачи. Никакого постороннего радиообмена за все это время зафиксировано не было. В подъезде никто не торчал. В 9.50 начальники с желтым таксистским гребешком приехала Ольга. Равиль передал пятерку, и Данил знал, что все идет по сценарию. Таксист, получив законную плату, отъезжать не торопился, а попытался сунуться следом за нею в подъезд, громко интересуясь номером квартиры или хотя бы телефончиком. Когда Ольга скрылась, огляделся и решительно направился к молодым супругам, единственным живым существом во дворе, если не считать по пояс, погрузившегося под капот пролетария. Среди своих этот таксист был известен под кличкой Японец. Рация у него в кармане была включена, и Данил ясно слышал нагловатый босок сподвижника. Слышь, братила, ты местный. А что такое? Послышался настороженный голос молодого супруга. Это телочка, не знаешь, в какой квартире? А что? Ну, братила. Ты-то, конечно, окольцованный и с прибавлением. Что, так быстро забыл, как молодым был? Ты бы ехал отсюда. Что? замужем. А муж — со шкаф или как? У супруга, видимо, лопнуло терпение. «Бей по газам», — говорю. После короткого молчания, должно быть заполненного интенсивной мозговой деятельностью, молодожен отыскал-таки веский, на его взгляд, аргумент. «У нее мужик, мой кореш». «Ну...» Японец в соответствии с инструкциями не собирался отступать так просто. — А ты, братила, не свистишь? — В тачке она мне пела, что не замужем. — Я тебе не говорю, что замужем. На ходу импровизировал супруг. — Ну, так это ж ничего еще не значит, земеля. Может, твой корешок с ней по-хамски обращается? Что-то у нее вид грустнее некуда. Он ее как, удовлетворяет? — Да кати ты отсюда, козел! — Чего? Японец, как любой, на его месте оскорбился. «Ой, тинати хрен из-под кровати! Ты немного на себя берешь, пацан. У тебя вежливо спросили, а ты козлить начал. Ты меня держал, тютик? За базаром следи, блоха!» Что-то пискнула молодая супруга, свара разгоралась, как искусно сложный костер. «Барс, москвич, на них определенно давит косяка», — доложил Равиль. Под мышку лазил, будто поправлял бомбу. И тут же подключился Степаша. «Катят глисты одной телегой». Данил расстегнул белоснежный халат и кивнул водителю. Скорая тронулась с места. Из рации, настроенной на японца, неслись уже сплошные маты. Данил вытащил берету. и опустил стекло в окне со своей стороны. Распорядился, Конрад, держишь автолюбителя. Ежели что, царапай. Видимость, как на ладошке. Каждый, понятно, видел только свой кусочек поля боя. Но если собрать воедино их впечатления, общая картина выглядела следующим образом. Стоило Ольге выйти из подъезда, Рядом, истерически провизжав тормозами, остановилась уже знакомая Данилу Жорина Тойота. Японец и молодожен в это время уже начали хватать друг друга за лацканы, а супруга в полной растерянности полезла их разнимать, случайно отпихнув при этом колеску и ничуть этим не встревожившись. Так что стало окончательно ясно, нет там никакого киндера. Выскочивший гнедой что-то шепнул Ольге, сунул в руку крохотный сверточек, вырвал красную сумку, бросил ее под сиденье и запрыгнул следом. Жора моментально рванул машину, скорая аккуратненько заблокировала ей проезд, и Данил нажал кнопку на черной коробочке. В «Тойоте» что-то рвануло, не особенно и громко, но салон моментально заволокло тяжелым желтым дымом. Владелец «Москвича» распрямился, как пружина, поворачивался уже с пистолетом в руке. Кондрат, засевший на кухне у Данила с отлаженной, как швейцарский хронометр, мелкашкой, аккуратно всадил ему пулю в предплечье. На фоне взвывшей дурным кошачьим мявом сирены скорой выстрел совершенно потерялся для слуха. Японец тем временем вырубил молодожена, а из скорой вылетели остальные трое. Данила кинул взглядом окрестности. Второй машины не было. Из Тойоты, кашляя и хрипя, выползали на карачках четверо. Ничего страшного, если прикинуть с ними не произошло. Попросту сработала машинка, какую на Западе подкладывают в денежные мешки инкассатором, на случай налета. Дыма много, дым едкий, но никто еще от этого не помер. Пролетарий попытался было поднять пистолет левой, но Данил уже его достал, выкрутил левую, прижав к себе спиной, и прошипев сквозь зубы. «Тихо, больной, не дергайтесь!» Под ногами у них валялся тупорыленький ПСС. Какую-то секунду пролетарий еще принимал Данила за настоящего врача, заорал сгоряча, выдираясь «Отойдите, не ваше дело!» и паник. от мастерского удара ребром ладони повыше уха. Пачкая холод кровью, Данил проволок его к машине, затолкнул внутрь. Японец уже извлек из коляски узик с деревянными щечками рукоятки, повертел. — Брось дуру! — крикнул Данил. — Мало ли что могло на этом узике висеть! В окнах кое-где замаячили немногочисленные зеваки. Пассажиры «Тойоты» все еще пребывали на карачках. Данил свистнул, мимоходом врезал гнедому носком ботинка по горлу, схватил Ольгу за локоть, протащил к скорой. Крикнул японцу, указывая рукой. — Вон тот ствол подбери! Запрыгнул в машину последним, шофер врубил сирену, и они понеслись прочь с крайне деловым видом. но соблюдая правила движения. Ольга торопливо разворачивала сверточек. Пленки там, конечно, не оказалось. Пустая кассета. Я ж тебе говорил, пожал плечами Данил. Не расстраивайся. Помни про запасной вариант. Вася, вырубай сирену и давай помедленнее. Пленный все еще не пришел в себя. Японец, разорвав ему рукав, перевязывал рану натуга. Обшманайте наскоро», — распорядился Данил, чтобы в тесно набитом людьми салоне словно развернулась туго скрученная пружина. Пленник дернулся с пола, молниеносно крутнулся, выдираясь, невольно взвыв от боли, совсем рядом с Данилом мелькнуло его лицо, оскаленное в гримасе. Все в мелких бисеринках пота. Несколько секунд крутилась неразбериха и толчая. Подольгин виск, Азартные вскрики. Кондрат ошарашил его сцепленными кулаками по темени. Буквально в последний миг, вертясь в тесноте, раненый успел ударом подошвы угодить по ручке. Дверь распахнулась, сзади недовольно мявкнул чей-то клаксон. Мог и выпрыгнуть. — Ну, ребятки, это мы волк поймали, — сказал Данил, стягивая перепачканный халат. Навертит, а визжит. Вот что со мной остаются Кондрат и Японец. Все остальные живенько пересаживаются и дуют на службу, как путни. Тормози. Когда лишний народ пересел в шедший следом Скорпио, Данил вызвал Каретникова. Минуту слушал, выключил рацию, с силой провел ладонью по лицу. Около десяти. В окно интеркрайд-транспорта на Каландаришвили влетела граната, пущенная из мухи. Стреляли из машины, тут же скрывшейся. Два человека убиты, в том числе и директор транспорта. Состояние двух раненых оптимизма не вселяет. В здании полно силовиков, пожарных и прочих приятных людей. Он совершенно точно знал, что не мог ничего предотвратить, Но легче от этого на душе не стало. Автоматически отметил неточность в донесении. Конечно же, из машины не больно ты и пустишь муху. Не будешь знать потом, как проветрить салон. Стреляли с улицы, а на машине только скрылись. Куда? Через пару минут решился спросить водитель. — Наручники надели? — обернулся Данил. — Ага. — Давай-ка... — На дальнюю дачу? — Вас вызывает третий. — Что там, Максим? — спросил Данил севшим голосом. — Вас ищет Бортко. — Меня нет, — сказал Данил. — Пропал я, растворился. Понятно? Выкручивайтесь пока сами, как хотите, а я дематериализовался. Дальняя дача располагалась в лесу километрах в десяти от восточной окраины Шантарска. Собственно говоря, это была и не дача вовсе, просто каменный домик до военной постройки, бывшая лодочная станция на берегу озера Белое, знаменитого исключительно тем, что в 18-м колчаковцы тут утопили по-тихому зверски проворовавшегося ротмистра из интенданства. С сгоряча, с возвращением красных, произведенного было пропагандистами Тухачевского в героические подпольщики, но уже через полгода разжалованного. Лодочная станция тихо закрылась в конце 70-х, когда построили новую в черте города. Рыба в озере перевелась еще раньше, так что домик два десятка лет ветшал, никому решительно не нужный, кроме заезжавших сюда на мотоциклах юных парочек. В свое время его купили исключительно в качестве того самого запаса, который не тянет карман, мало ли что. В порядок кое-как привели, но не было ни особого комфорта, ни постоянного сторожа, так крыши над головой. В основном сюда ездили зондеркомандовцы тренироваться в стрельбе на пленэре, а иногда на близлежащих полянах натаскивали собак для охраны завода. Данил вылез первым, вдохнул полной грудью чистейший воздух. Пахло с лежавшейся хвоей и тиной, стояла тишина, полуразрушенный причал, проломленный там и сям, торчал над водой грустной декорацией к какому-нибудь суперпатриотическому фильму о гибнущей русской деревне. По ящику Данил видел на медне похожий,